Глава 5 Следующим утром, проснувшись пораньше, я собрался, прихватил с собой кольчугу, позавтракал с Клоей и ее мужем и вышел на улицу. Трон идет со мной и вводит меня еще по дороге, в курс того, как обстоят дела в нашей с ним теперь тоже мастерской. Все оказалось неплохо и даже отлично. Кроме одного, выдавать арбалеты и подводы у мастерской не получается одновременно. «Не хватает рабочих рук. Не просто рук, а умелых и производительных. Придется делать разумный выбор. Делать маленькие арбалеты по девять золотых или огромные подводы по восемь. Арбалетов требуется выдать еще 160 штук за три месяца. По подводам появилось три заказа, очень срочных. Крип склонялся к своему привычному делу — просто мастерить телеги, отложив производство оружия для гвардии на потом» и немного сорвав план выдачи стратегического заказа ратуши. Трона это беспокоит, но права решающего голоса у него нет, поэтому он делится со мной наличествующей проблемой. Да, налицо явно политическая близорукость несознательного хозяина мастерской. Мелко-собственнический позыв к знакомому и родному делу, максимально привычному. Антигосударственная почти деятельность. Подрыв обороноспособности города. «Скоро за такое деяние расстреливать будут на городском валу, помяните мои слова. Обломать город с архиважнейшим заказом для силовой структуры — это значит потерять репутацию и кучу денег в будущем. Я готов пойти на крайние меры, чтобы вернуть Крипа на прежнюю орбиту разума и понимания, объяснить ему разницу в таких несопоставимых вещах огромные деньги». Тысячи и тысячи тайлеров от города, и наилучший налоговый режим благоприятствования. Полная поддержка во всех начинаниях от ратуши и всей власти вообще. А три потерянных частника — это просто три частника, не имеющие никакого влияния. И потери прибыли в девять золотых в лучшем случае. Но Крип впал в ступор и упорно бубнит про репутацию производителя подвод, которую он не собирается терять. Бывает такое с людьми который за ворохом заботы ежедневных дел совсем не видит перспективы развития. Пришлось прижать моего совладельца в углу и, оставшись один на один, объяснить ему, чем пахнет срыв городского заказа. Я пригрозил вообще национализировать мастерскую в пользу города, если он не плюнет на свои любимые изделия. Выбирай. Или ты работаешь в своей мастерской, или смотришь на нее с улицы. «А как же эти три подводы?» — вскричал диким голосом Крипа, получил ответ, что придется делиться. «С кем делиться?» — снова вскричал мой компаньон. «С нашими соседями, которые очень просели из-за того, что наши подводы оказались продуманнее, меньше весят и перевозят больше груза, избавились от детских болезней предыдущей конструкции. Терпеливо, как ребенку, объясняю я, и, жестко взяв Крипа за руку, довел его до наших конкурентов». Как он не врывался, мужик он очень крепкий, но и я теперь силен своим убеждением и тяжелой рукой. Соседи оказались поражены нашим появлением и сделали гордый, но как сразу же оказалось весьма бедный вид. В мастерской стоит в ремонте всего одна телега и больше ничего, ни одного заказа, поэтому крыть наши козыри прежде заносчивому хозяину совсем нечем». Я предложил построить три подвода вместе, поделив прибыль в разумном соотношении. Ему, как производителю, две трети, нашей мастерской, как носителю крупного заказа, одну треть. А в будущем больше не конкурировать, объединить усилия, еще выкупить третью мастерскую в пригороде, чтобы не мешало работать и зарабатывать друг другу хорошие деньги». Хозяин конкурирующей фирмы оказался все же нормальным бизнесменом и не стал глупо отказываться от совместной работы и прибыли. Он начал было раздуваться по своей привычке, как жаба, на такое предложение. Но, услышав про три заказа, при том за восемь золотых, каждый все же решил не гневить судьбу, и мы быстро удалили по рукам. Занять простаивающий сарай работников выполнением большого заказа ему все же очень хочется, да и долго думать я ему не дал, жестко огласив шикарные условия сотрудничества. Теперь вопрос выживания и грядущего банкротства отошел от его мастерской на какое-то время. Потом я усадил Крипа на улицу около нашей мастерской и подробно разжевал ему, что приоритеты требуется ставить правильно». Как бы ему не хотелось строить новые, сильно улучшенные мной трону подводы всю оставшуюся жизнь. Если он сорвет городской заказ, не поздоровится нам всем. Ведь чтобы выдать три штуки тележных изделий, всем придется пахать, не разгибаясь 12 дней, занимая все место в сарае, и в итоге заработать по 3, а то и по 2,5 золотых с каждой подводы то есть 8-9 тайлеров всего. За это же время. При нормальной работе без каких-либо особенных переработок мастерская сможет выдать 40 арбалетов и выполнить в общей сложности 2 5 городского заказа, заработав при этом минимум 200 золотых, отладив еще больше производства и создавая себе репутации надежнейшего помощника города в глазах всего совета капитанов. Девять золота за авральную работу, за 12, а то и 15 дней. «Или 200 талеров за то же время без напряга и штурмовщины. Ты понимаешь разницу, Крип? Пойдем-ка сходим к Водору. Я тебе по дороге еще расскажу о подводных камнях в нашем нелегком деле. Водор тоже работает на износ, выковывая арбалетные луки, понемногу повышая уровень качества, приустраивающий нашу мастерскую производительность и цене. Кузнец стал настоящей находкой для нас». Он любит делать новое и не боится экспериментировать. Сам он занимается луками, не подпуская подмастерьев. Они куют болты и уже сделали несколько козьих ножек. — Отлично, что все готово, — порадовался я. — Что готово? — не понял Водор. — Я договорюсь на завтра со стрельбищем гвардии на пару часов, чтобы провести испытания. Стрелять будем втроем, я, Крип и ты. Со стороны гвардейских тоже попрошу поучаствовать пару знакомцев. Достаточно влиятельных людей там. Сделаем по 50 выстрелов, проверим луки, тетиву, ложи и пробивную способность болтов. Водор, есть у тебя какое-нибудь железо для имитации брони? Постреляем и по нему бронебойными болтами и обычными. Мастера приохренели. Зачем такое делать? Никогда такого не было и вот опять? Зачем, зачем? чтобы посмотреть самим и дать пострелять будущим стрелкам, проверить, как сказывается 50 или 100 выстрелов на состояние арбалета и его натяжных частей, достаточно ли крепкое получилось ложе и соединение его с луком. Будьте уверены, ремонтировать придется все сломанные арбалеты именно нам. Поэтому придется проверить все и получить отзывы стрелков, чтобы гвардейское начальство и даже нужные люди в ратуши видели что с нами можно иметь дело, и нужно только с нами и иметь. Ремонт, конечно, будет делаться за деньги города, заметил я, видя, что эта идея совсем не пришлась по вкусу мастерам, но если арбалеты будут выходить из строя после 20-50 выстрелов, то придется делать это бесплатно. Другое дело, если ресурса изделия хватит на 100 150 а лучше 200 выстрелов. Тогда ремонт и замена износившихся деталей за счет города. Еще и на ремонте хорошо заработаем, да вообще на всем заработаем и станем незаменимы для совета. Мужики все так же недоверчиво смотрят на меня. Что, сами удивлены? Никто такое обслуживание не предлагает? А мы предложим и будем зарабатывать на производстве, ремонте и поставках сопутствующих товаров, тех же болтов и козих ножек. Хорошо бы и тетиву делать самим в городе, а не заказывать избейств, не зависеть от сроков доставки. И этим я тоже займусь. Есть у нас пара штук, мне для образца. Найдется, — ответил Крип, приходя в себя. Вот и хорошо, пройдусь по лавкам и попробую заказать. Завтра будьте готовы к походу на гвардейское стрельбище, — продолжаю я. Водор, что показали твои исследования по упругости и гибкости стали для луков? Кузнец опять почесал голову. Этот жест приводил его в состояние готовности говорить. «Да, подобрал хороший сплав и закалил сталь. Я сам проверяю. Два дан раз согнул и отпустил. Дуга хорошо выдержал эту нагрузку». 130 раз, говоришь, это отличный результат. Хрип, я приду на работу после обеда». С этими словами я откланялся и поспешил в ратушу. Знакомые гвардейцы на входе уже знают, что я пропал, а лошадь найдена застреленной, поэтому шумно порадовались моему появлению целым и невредимым. Постоял с ними, узнал, чем город живет, похвастал, как смог спастись, и направился к Бромсу. Секретарь Бромс не то чтобы мне обрадовался, но его тоже интересует история моего чудесного спасения, оказывается. Я с огорчением понял, что весь город... Все главные в нем люди уже в курсе нападения и, возможно, серьезные проблемы в будущем. Когда придут новости из Талака, где я буду считаться совсем мертвым, причем очень настойчиво именно мертвым и похудевшим из-за большой кровопотери, а никак не радующимся жизнью в Астере, довольным и немного поправившимся по весу. А если найдут могилу, где лежу я, то они начнутся сразу. Ничего не закончилось на самом деле. Мне придется снова хлопотать, чтобы оттянуть неминуемое разоблачение. Я также по инерции требую хорошую комнату для кабинета, донимая чиновника согласованием списков отсутствующего товара, но паранойя выдала мне четкий сигнал, что Бромс почему-то не поверил в мою историю счастливого спасения и заинтересовался, зачем мне требуется врать ему в глаза. Ничего мне не сказал, но сам серьезно задумался». Похоже, что умение, сходное с умением погибшего Понса, имеется и у него. И вот прозвенел первый звоночек, что я неискренен в рассказе о своем спасении, что сильно вру, и все казалось не так, как я рассказываю ему и всем остальным. Складывается реально опасная ситуация, и мне придется что-то решать прямо сейчас». Попрощавшись со вторым секретарем, я вышел из ратуши, перекинулся парой слов с приятелями, договорился, что в следующие выходные также соберемся в лисе и журавле, быстро дошел до своей комнаты и растянулся на матрасе, пользуясь тем, что Грита с Клоей проводят кулинарный мастер-класс на кухне и не заметили моего прихода. Мне пора очень серьезно подумать, что делать и как жить в сложившейся ситуации. Пора признать, что обмануть по-легкому всех не получилось, как прошло с тем же Сахатом или Корном. Если они поверили в мой рассказ, что тоже не факт. Сейчас главная улика против меня — мое тело в могиле, которое гильдейцы найдут без проблем. Если появится такое предположение, что со мной и моим спасением что-то нечисто выходит. Да все найдут. Если только посетят склон на берегу Протвы и обратят внимание на прямоугольный участок подсохшего дерна. Бромс наверняка и стал в и тем, кем стал, что обращает внимание на свою интуицию и такие явные нестыковки в рассказах с откровенным враньем. Сливал врагов и подтягивал своих людей, понемногу создавая свою личную структуру вокруг себя. «Я же абсолютно точно не его человек, а скорее его антагонист». Поэтому он точно не забудет о моей лжи и займется поисками доказательств того, что я скрываю. Труда это дело для него особого не составит. Вряд ли возможно, что он может отдать приказ Паскошу в сторожку посмотреть склон прямо сейчас, именно по своей инициативе. Повода такого еще нет, но это сегодня. А вот завтра это уже окажется вполне возможно. Смотря кого, он и о странности в моем спасении. Возможно, что и более высокое начальство. Мыслительный процесс в голове высокопоставленного и умного чиновника дойдет рано или поздно до возможности моего разоблачения. Что может меня выдать? Первое. Мое тело в могиле. Это сто прямая улика. Второе. Тела рыжих в реке. Это вряд ли. С одним все так, как я и рассказываю. Второго требуется еще найти. А то, что я приврал, что зарезал его, это не так серьезно. Просто приукрасил и все дела... А по-настоящему тоже столкнул в воду с обрыва, это будет ясно. Мои красивые рассказы на серьезное преступление не тянут. Третье. Деньги в тайнике. Там слишком много золота, чтобы я мог сказать, что забрал его в кассе. Откуда оно? Я не смогу объяснить, и даже наврать не получится». «Потянется цепочка к полностью пустым тайникам в усадьбе Рыжих и пропавшей связки ключей у старшего именно после того, как я его поднял с дна морского. Хорошо, что в страже все разворовали, и можно смело ссылаться на это. Связку я тоже благополучно утопил рядом с Лорцом, и теперь эти доказательства не найти, если я сам не расскажу об этом. Попыткой все возможно. Хорошо, что до этого еще далеко». Чиновника моего ранга и приятеля самого капитана Кронца не будут трогать без весомых доказательств. Но деньги, алмазы, даже те два, что у меня сейчас с собой, а главное — мое тело в могиле. Этого хватит вполне для моего полного разоблачения, чтобы поспрошать с усердием и старанием с горячими и прижигающими процедурами. Предложат ли мне потом сотрудничество, чтобы использовать мой потенциал как мага? Трудно сказать, не уверен. А раз нет уверенности в завтрашнем дне, требуется дела делать прямо сейчас. Улики и прочее прятать именно сегодня, пока не стало поздно уже завтра. Поэтому мне больше нельзя сидеть в городе. Придется срочно арендовать лошадь в конюшнях. Это вполне часто практикуется и быстро смываться из города с золотом и камнями, пока меня активно не ловят. А ловить меня пока и не будут. Сейчас нет оснований. Процесс размышлений на такую тему в голове Бромса только начался. Моя задача на сегодня — чтобы все подобные основания исчезли, когда завтра заинтересованные люди дернут за ниточки. Я вскрыл тайник и пересыпал все золото в мешок, чтобы оно не звенело, замотал его в одежду, переоделся в гильдейское и вышел на кухню. Квоя с моей подругой на минуту оторвались от процесса готовки. Выслушали, что я уезжаю ради блага города и всех его жителей на один-два дня не обратили особо внимания на мои слова и снова увлеченно начали что-то помешивать и подсыпать, кипевший в очаге котел. Ясно, женщины в творчестве ничего не видят и не слышат, оно и к лучшему. Быстро договорился в конюшнях на лошадь по служебной надобности, сказал записать на гильдию ее аренду со всем необходимым, оседлал снова спокойную кобылку, взнуздал и направился к мастерской. Пока Крип с компанией баловали новой лошадкой и угощали, чем нашлось, вспоминая при случае прежнюю Криту, я собрал все, что мне необходимо для новых хлопот с моим бывшим телом. Нашел лопату, пару мешков, топор, пилу, побольше веревок, плотную рогожу. В общем, забрал все, что увидел. Еще горючую жидкость в глиняном кувшине прихватил на всякий случай. Смотал все в сверток и привязал к седлу. Попрощался с народом, объявив, что завтра пока не стреляем с гвардейцами, чтобы готовились через день к назначенному мероприятию. На воротах снова спешился, отозвал старшину, который так, меня увидев, сразу отошел в сторону. Уже вырабатывается услужил нормальный такой партнерский рефлекс на мое появление. «Брон, вызывает по службе в старушку. Сегодня меня не будет, поэтому держи пару серебра, сам передай сыну». «Если премия положена, завтра все выдам. Пусть продолжают следить за наемником». Старшина стражи кивнул и вернулся к своим подчиненным. Выехал через ворота и поскакал навстречу судьбе. До сторожки я добрался в итоге только следующим утром. Пока доехал до места своей смерти, пока раскопал уже изрядно попахивающее тело, надел на него мешки, куда наложил камней, как следует обвязал их веревками... Потом завернул врагожу и ее тоже плотно обмотал по кругу. Теперь камни не высыпятся из мешков и тело не всплывет, разрушая мою легенду. Лошадка стоит привязанная в сторонке и нервно прядает ушами, пока я стаскиваю тяжеленный кутуль к реке, и, спустив в воду у берега, провожая на глубину, придерживая, пока он набирает воду. Так я похоронил уже второй раз бывшего себя теперь в речной воде. Осталось только очистительный огонь попробовать со своим телом, но уже не в этой жизни, надеюсь. Спрятать тело в земле я не надеюсь. Сжигать на костре я тоже не могу позволить себе, хоть и очень хочется. Мне нужно все сделать тихо и незаметно, под носом у встревоженной гильдии, куда в любую минуту может прилететь просьба-приказ... От уважаемого Бромса или кого повыше рангом провести тщательный осмотр места, где подвергшись коварному нападению советник Ольг смог справиться с двумя рыжими бандитами и зафиксировать все странное и непонятное. Разрытые могилы и остатки тайника тоже непонятные, только ни о чем не говорят против меня. Может, это сделали бандиты, может, кто еще? Тут состава моего преступления против города Астера не накопаешь. Река надежно скроет свои тайны, быстро унесет тело к морю. Собрав все из тайника, я опустил лошадку в объезд сторожки. Еще засветло нашел место под сосной, где у меня припрятаны алмазы. Постоянно прислушиваясь и тратя ману на прощупывание окрестностей, я раскопал тайник и спрятал там все золото и вещи с земли. Это пока на время. Если придется бежать, то я не хотел бы прорываться через пост у моста мимо трактира и сторожки. Обязательно нужно подготовить другой вариант с маршрутом, обходящим эти места стороной. Именно так, чтобы путь проходил в районе еще одного тайника под высокой сосной, потом дальше стоянки желательно и упирался в храм, где я могу спокойно перевести дух, а при наличии солидного запаса еды пересидеть в погоне и просто набраться сил. Проблема только одна, достаточно серьезная, но вполне преодолимая. Выше моста с постом не имеется других переправ. За рекой люди еще не осваивают земли, им нет нужды кататься на другой берег Протвы. Те же сторожки и трактир Сахатова пока являются передовыми постами человеческого влияния после беды. С левой стороны от моста за рекой уже появилась целая россыпь людских поселений которые надежно прикрыты гильдией в сторожке от возможного проникновения врагов, тех же крыс. А справа, только река, берущая начало среди ручьев и речушек скалистых нагорей, служит пока границей лесского влияния. Недалеко от моста она становится немного уже в ширину и местами не превышает 60 метров, то есть с тренированной лошадкой я могу преодолеть ее без проблем». У гвардии почти все лошади сейчас обучены плавать рядом со своими хозяевами, помогая и воинам самим держаться на воде, и в доставке оружия с припасами. Та же гвардия едва-едва умеет передвигаться на воде, и я рассчитываю, что в случае погони смогу хорошо оторваться, форсируя реку по-быстрому. Тогда как в умении управляться с лошадьми и поддерживать высокий темп движения с сутками, гвардейцы превосходят меня на голову. Закопав, измаскировав свое богатство, я долго стоял, проверяя умением окрестностей, потом поехал в трактир, собираясь хорошо перекусить и расслабиться от мрачных мыслей. Да еще переночевать с комфортом невозможно в сторожке. Так оно и получилось. К моему появлению в ночи трактир оказался набит битком. сорубы также искали повод почесать кулаки с мужиками из окрестных деревень, Хорошо, что до стола оказавшихся здесь охотников не докапывались. Я немного посидел с нашими и пошел спать. Сил уже не нашлось дальше гудеть. Утром забрал деньги у Сахатова, сердечно благодарившего за поддержку своего бизнеса, и, оседлав лошадку, явился под светлое очи начальства. Альц только что вернулся из длительного романтического путешествия до границы с севером, не найдя следов бан со скошами, и находится в слегка разораженном состоянии, поэтому я только доложился, что жив-здоров, вопреки всему, и снова служу родной гильдии. Выслушав вопросы недовольного начальства и дав ответы, я не стал задерживаться дольше и уехал домой в город». «Кажется мне, что недолго вашему покорному слуге осталось радовать начальство своей разумностью и исполнительностью, и я очень сожалею об этом, про себя понимая, что вскоре придется потерять много чего и кого».